Глава 21 Лисья нора. Гномы стали пристальнее приглядывать за Златой, и ей никак не удавалось остаться одной, чтобы навестить ведунью. Она с нетерпением ждала дня, когда все гномы снова отправятся в алмазную штольню. И вот, когда город опустел, Злата собрала сбежать к Лисьей норе но заметила, что на пороге дома ее поджидает щеголь. Такая слежка не на шутку рассердила гордую красавицу. «Ах так? Ну что ж, вам все равно меня не остановить!» сказала она и, недолго думая, вылезла через окошко, оставив щеголя дожидаться у моря погоды. Злата не сразу нашла между скал узкий лаз, ведущий в пещеру, Заглянув в темную расщельну, она невольно поежилась. Солнечные лучи не проникали в эту обитель полумрака. Из пещеры тянуло холодом. «Госпожа ведунья!» — окликнула Злата старую колдунью, надеясь, что та услышит ее и выйдет на зов. Не получив ответа, девушка поняла, что ей придется войти и осторожно ступила в темный коридор. После дневного света она почти ничего не видела и старалась нашарить дорогу руками. Вдруг ей почудилось, что у нее под ногами что-то шевелится. Приглядевшись, она закричала и в ужасе прижалась к стене. На полу копошилось целое полчище мышей. Маленькой девушке они казались огромными, как крысы. Одна мышь ухватилась за юбку и начала карабкаться вверх. Злата завизжала и брезгливо стряхнула мышь на пол. Девушка бросилась к выходу, но навстречу ей, преграждая путь, поднялась визгливая туча летучих мышей. Злата в ужасе закрыла лицо руками. Летучие мыши кружились над ее головой, словно заставляли войти в лисью нору. Злата не помнила, как очутилась в просторной нише. Виск, писк, шорох разом стихли. Наступившая тишина оглушала. Девушка огляделась. В каменном своде изъяла дыра, служившая оконцем. Сквозь нее в пещеру сеялся дневной свет. В снопе солнечных лучей мирно плавали пылинки. Осмотревшись, Злата увидела грубо обтесанный деревянный стол, заставленный банками и склянками с неведомыми снадобьями и порошками. По стенам, словно связки лука или чеснока, висели гроздья сушеных мышей и жаб. Злате стало не по себе. Она уже была не рада, что пришла сюда. Девушка с опаской поглядела в сторону узкого коридорчика, Ведущего в обиталище колдуньи Там, охраняя выход Свешивались с потолка летучие мыши Мрачные стражи Кутались в перепончатые крылья Словно в плащи Пути назад не было Где же ведунья? А ну, как она ушла надолго И не вернется несколько дней? При мысли, что ей придется провести здесь ночь У Златы по спине побежали мурашки Некая ты, пугливая деточка!» Услышала она чей-то голос. Откуда не возьмись, прямо перед ней появилась хитрая мордочка ведуньи. От неожиданности Злата вздрогнула. Она никак не могла привыкнуть к умению колдуньи внезапно появляться и исчезать. Между тем юркая старуха Уже суетилась возле стола. «Пришла таки, а я знала, знала, знала, что придешь!» Потирая ладони, пританцовывала она. «Ну что ж ты жмешься в сторонке?» «Вы говорили, что можете рассказать мне о моем прошлом», пролепетала Злата, робко подходя к старухе. «Тут, тут и рассказывать нечего. Коли захочешь, сама вспомнишь. Для этого только обруч надо снять». — захихикала ведьма. «Но он не снимается. Я уж сколько раз пробовала!» — возразила Злата. «Пробовать-то надо умеючи. Против колдовства силу только колдовство имеет. Или хватит у тебя смелости, я тебя подучу, как память обрести, и цену потребую пустячную!» Старуха хитро прищурилась. «Что же вы хотите?» «Уголек, милочка, черненький, невзрачный уголек, тот самый, что у тебя в ободочке». «Невзрачный уголек ты называешь? Чистейший алмаз невзрачным угольком, насмешливая старуха?» Топнула ножкой гордая красавица, приняв поистине королевскую осанку. «Стану я мараться об уголек, у меня все самое лучшее!» Ишь ты, гордячка какая! Будь по-твоему, иди, откуда пришла!» Лисья мордочка старухи сморщилась, и ведунья как сквозь землю провалилась. Злати стала не по себе. «И зачем она вступила в спор с колдуньей? От таких разговоров хорошего не жди!» «Госпожа ведунья, простите меня, я согласна отдать вам обруч вместе с угольком». Если сумею его снять Кротко сказала Злата Так-то оно лучше будет Мгновенно появившись Кивнула ведунья И расплылась в елейной улыбке Тогда слушай Под вечер в полнолуние Когда самое время Для колдовства и ворожбы Отправляйся в алмазную штольню Там найдешь обручальное колечко, что сделали коротышки для королевы Дриад. В нем заключена магия любви. Надев его, ты вновь научишься любить и лишь тогда обретешь утраченную память. Но я умею любить, возразила Злата. Вот как, ухмыльнулась старуха. Ну да, я люблю яблочный пирог. Солнечную погоду, красивые украшения. О, я очень много чего люблю! С жаром воскликнула Злата. Что ж, тогда нам не о чем говорить. Только помни: завтра последнее полнолуние перед тем, как кольцо отдадут законной владелице. Я приду, на минутку задумавшись, кивнула Злата. Вот ты чудненько! А я тебя уже там поджидать буду, слащаво пропела старуха, а себе под нос пробормотала. Уголечек то волшебненький, тебе ни к чему. А мне в ворожбе уж как пригодится!